Холодный тон Мариуса, дважды повторённое я это знаю, его лаконизм в беседе вызвали в незнакомце какой-то тупой гнев. Он украдкой бросил на Мариуса злобный взгляд, и тотчас же снова опустил глаза. Как ни быстро это было сделано, взгляд этот не ускользнул от Мариуса. Незнакомец с улыбкой продолжал: "Не смею спорить с господином бароном Во всяком случае, как видите, я хорошо осведомлён, но то, что я хочу вам теперь сказать, известно только мне одному. Это имеет отношение к капиталу госпожи баронессы. Это весьма важная тайна. Я могу продать её кому угодно, но сначала я предлагаю её вам и возьму за неё дёшево, всего 20.000 франков. Я знаю эту тайну точно так же, как и все остальные, сказал Мариус. Незнакомец шёл, нужно мне несколько сбавить цену. — Господин барон, дайте десять тысяч франков, и я вам все скажу. — Повторяю, вам нечего мне сказать. Я знаю все, что вы можете мне сообщить. В глазах незнакомца блеснула новая молния. Он вскричал. — Но должен же я сегодня пообедать! Это очень важная тайна, повторяю вам. — Господин барон, я начинаю говорить. Я говорю, дайте мне двадцать франков. Мариус пристально поглядел на него. — Я знаю вашу важную тайну. Знаю, кто такой Жан Вальжан, знаю также и ваше имя. Моё имя? Да. Э, это не трудно, господин барон. Я имел честь подписать его и затем повторил словесно: "Тенар дие". Что такое? "Тенар дие". Кто это такой? В минуту опасности декабрас выставляет иглы, жук притворяется мёртвым, старая гвардия становится в кара, а этот человек начал смеяться. Потом он щелчком выбил пыль из рукава своего сюртука. Но Мариус уже понял, что его догадка правильна. Он продолжал. «Вы содержали трактир в Монфермейле». «Трактир никогда!» «Еще раз повторяю вам, вы Тен-Ардье». «Я это отрицаю». «Могу сказать вам еще, что вы подлец!» «А теперь получите!» И Мариус, вынув из кармана банковый билет, бросил его ему в лицо. «Благодарю! Виноват пятьсот франков, господин барон!» И человек, взволнованный низко кланяй, схватил билет и стал его рассматривать. «Пятьсот франков!» — изумленно проговорил он и прибавил в полголоса. «Деньги немалые». Потом он вскричал. «Хорошо, пусть так. Будем чувствовать себя свободно». С ловкостью обезьяны он откинул назад волосы, снял очки, вытащил из носа два гусиных перышка и сбросил с себя чужую физиономию, как снимают шляпу. Глаза его вспыхнули, Нервный лоб в шишках, изрытый безобразными морщинами, обнажился, носу сузился и стал острым как клюв, злобный и хитрый профиль человека-хищника обозначился в его лице. Господин барон угадал верно, сказал он резким голосом без прежней гнусавости. Я Тенардье. И он выпрямил свой сгорбленный стан. Тенардье был сильно изумлён, он быть может даже смутился бы, если бы только был на это способен. Он пришел удивить, а вместо того был сам удивлен. За это унижение ему заплатили 500 франков. Терять ему было нечего, он их взял и все же имел вид человека, пораженного тем, что случилось. Барона Пон Мерсион видел первый раз в жизни, а барон знал его настоящее имя. Кроме того, барон, казалось, знал всю подноготную, не одного только Тенарде, но и Жана Вальжана. Что же это за странный молодой человек, с едва пробивающейся бородкой, такой суровый, такой щедрый, так хорошо знающий имена и прозвище людей, с которыми ему приходится иметь дело, так охотно открывающий им свой кошелёк, юноша, который держит себя с мошенниками как судья и платят им как глупец. Денардье, как вероятно помнит читатель, хотя и жил прежде рядом с Мариусом в Лачуге Горбо под именем Жон Дрета, но никогда его не видел, что случается, впрочем, очень часто в Париже. Он иногда слышал, как дочери его болтали между собой о проживающем в этом же доме бедном молодом человеке, которого зовут Мариусом. Он даже и представить себе не мог, чтобы этот Мариус и барон Пон-Мерси имели что-нибудь общее между собой. Что же касается фамилии Пон-Мерси, то на поле битвы под Ватерлоо он слышал только два последних слога «Мерси», А к этому слову он всегда относился с презрением, так как ни во что не ставил какую бы то ни было невещественную благодарность. С помощью своей дочери Азельмы, которой он велел следить за новобрачными 16 февраля, и благодаря своим личным розыскам ему удалось узнать многое. Несмотря на то, что он сам скрывался в неизвестности, ему удалось поймать несколько таинственных нитей. Благодаря своей пронырливости ему удалось открыть или вернее угадать кто именно был тот человек, с которым его столкнула судьба в памятный для него день в магистральной сточной трубе. После этого ему нетрудно было уже узнать и имя этого человека. Затем он узнал, что Казета стала баронессой Пон-Мерси. Но тут он решил действовать осторожно. Кто такая была Казета? Этого он и сам не знал. Он считал ее незаконно рожденной, так как история Фонтина всегда казалась ему подозрительной, Но какая выгода будет, если заговорить об этом, заставить заплатить себе за молчание? У него имелось для продажи кое-что получше этого. К тому же, похоже было, что если он явится к барону Пон-Мерси и, не имея никаких доказательств, скажет ему «Ваша жена незаконно рожденная», этим он достигнет только одного результата — познакомит свою поясницу с сапогом барона. Теннердье полагал, что настоящий разговор с Мариусом еще не начался, Ему пришлось отступить, изменить тактику, покинуть позицию, переменить фронт, но он не понёс ещё в сущности никакого поражения, и у него уже было 500 франков в кармане. Кроме того, у него имелось в запасе нечто очень важное, и благодаря этому он чувствовал себя сильным даже перед таким хорошо вооружённым и хорошо осведомлённым противником, как Мариус. Для людей подобных Тenarдье такой разговор, тот же поединок, какое выпадет ему занять положение в предстоящей битве. Он не знал, с кем он говорил, но он хорошо знал, о чем он говорил. Он мысленно произвел на скорую руку смотр своим силам и, объявив «Я, Тен-Ардье», стал ждать. Мариус задумался. Наконец-то ему удалось увидеть этого Тен-Ардье. Человек, которого ему так хотелось найти, стоял перед ним. Представлялась, наконец, возможность исполнить желание полковника Пон-Мерси. Ему было больно, что его герой-отец обязан жизнью бандиту, что вексель, выданный его отцом из могилы, до сих пор остается неоплаченным. Ему казалось также, что на нем лежит обязанность снять с полковника несчастье быть спасенным таким негодяем. Во всяком случае, Мариус был доволен. Ему, наконец, выпала возможность освободить тень полковника от этого недостойного кредитора. Кроме этой обязанности, на нём лежала ещё и другая узнать наконец из какого источника произошло богатство Казетты. Ему казалось, что и к этому представляется удобный случай. Может быть, Тенардье действительно знал что-нибудь об этом. Будет не бесполезно заглянуть в душу этого человека. С этого он и начал. Тенардье, спрятав банковский билет в жилетный карман, почти снисхожденностью осмотрел теперь на Мариоса. Мариус первый прервал молчание. Тенардье, я сказал ваше имя. Не хотите ли теперь, чтобы я сам вам рассказал тайну, которую вы мне принесли? Я тоже находил справки. Вы сейчас увидите, что я знаю больше, чем вы. Жан Вальжан, как вы правильно сказали, убийца и вор. Вор, потому что он разорил и обокрал богатого фабриканта Модлена, а убийца, потому что убил полицейского агента Жавера. «Я не понимаю, господин оборона», — отвечал Теннердье. «Вы сейчас все поймете, слушайте. В округе Паде-Кале около 1822 года проживал человек, у которого были старые счеты с полицией и который под именем господина Мадлена сумел восстановить свою репутацию и заслужить общее расположение. Этот человек стал в полном смысле этого слова праведником». Он основал новую отрасль промышленности производство стеклянных изделий, и этим обогатил весь город. Что касается его самого, то он тоже нажил состояние, но не ставил это целью своей жизни, и произошло это в некотором роде случайно. Он был настоящим отцом и кормильцем бедных. Он строил больницы, открывал школы, навещал больных, давал приданое девушкам, поддерживал вдов, усыновлял сирот. Он сделался как бы опекуном бедноты всего края. Он отказался от ордена, его назначили мэром. Один освобожденный из-за строга каторжник знал, что этот человек не Мадлен и что он не отбыл еще наказание за совершенное им некогда преступление. Он донес на него и его арестовали. А сам доносчик воспользовался этим обстоятельством, отправился в Париж и там из банкирской конторы Лафита, я узнал это от самого кассира, получил под дело в подпись более полумиллиона франков, принадлежавших Мадлену. Каторжник, обокравший таким образом господина Мадлена, был Жан Вальжан. Что же касается другого дела, то и здесь вы мне не сообщите ничего нового. Я знаю, что Жан Вальжан убил агента Жавера. Он убил его выстрелом из пистолета. Я знаю это наверняка. Я сам присутствовал при этом». Тенарди бросил на Мариуса торжествующий взгляд. Это был взгляд человека, побежденного было, но снова протягивающего руку к победе, успевшего в одну минуту снова обрести почву, которая только что уходила у него из-под ног. Но он тотчас начал улыбаться, низший даже и в роли победителя должен льстить высшему, поэтому Теннерзье сказал только «Господин барон, мы с вами стоим на ложном пути». И он подчеркнул эту фразу, выразительно тряхнув своей связкой брелоков. «Что?» Удивил Самарюс: "Вы оспариваете мои слова? Всё это факты". "Нет. Это только одно воображение. Доверие, которым вы меня почтили, господин барон, обязывает меня сказать вам это. Истина и справедливость превыше всего. Я не люблю, когда несправедливо обвиняют людей. Господин барон, Жан-Вальжан не обкрадывал господина Модлена, и Жан-Вальжан не убивал Жавера". "Сильно сказано. Чем вы это можете доказать?" У меня есть два очень серьёзных доказательства. Какие, говорите? Первое он не мог обокрасть господина Модлена, потому что сам Жан Вальжан это и есть господин Модлен. Что за вздор? Второе он не убил Жавера, потому что Жавера убил сам Жавер. Что это значит? Жавер покончил с собой. Докажите! Докажите, вне себя вскричал Мариус. Тэнерди отвечал, скандируя слоги: точно читая Александрийские стихи. Агент полиции Жавер был найден утонувшим под мостом Минял. Но докажите же мне это. Тenardi вынул из бокового кармана большой конверт из серой бумаги, набитый, по-видимому, сложенными листками бумаги различной величины. Это моя папка с документами, спокойно сказал он. И затем прибавил: Господин барон, в ваших же собственных интересах я хотел до конца выяснить, что за личность Жан Вальжан. Я вам сказал, что Жан Вальжан и Мадлен одно и то же лицо. Я сказал также, что убийца Жавера был сам Жавер, а когда я что-нибудь говорю, это значит, что у меня есть на это доказательства. И доказательства эти не письменные, потому что бумаги можно взять под подозрение, они могут быть составлены с преднамеренной целью. Нет, у меня есть печатные доказательства. Тонардье достал из конверта две газеты, пожелтевшие, измятые и сильно пропахшие табаком. Одна из этих газет, стёршаяся по сгибам и распавшаяся на небольшие квадратики, казалась гораздо более давней, чем вторая. "Два факта, два доказательства", сказал Тонардье, и развернув он протянул Мариосу обе газеты. Читатель знает их Одна более старая, номер белого знамени от 25 июля 1823 года, о которой мы уже упоминали в этой книге, устанавливала тож диство Жана Вальжана и Мадлены. Другая, правительственный указатель от 15 июня 1832 года удостоверяла самоубийство Жавера. сообщая при этом, что, как сам Жвер докладывал префекту полиции, он, попав в плен на баррикаде на улице Шан-Врери, был обязан спасением жизни великодушю одного из мятежников, который вместо того, чтобы прострелить ему голову, выстрелил в воздух. Мариус прочёл обе заметки. В них были точные факты, даты, достоверные доказательства, тем более что обе эти газеты печатались, конечно, вовсе не для того, чтобы подтвердить слова Тенардье. Данные, напечатанные в указателе, были официально сообщены префектом полиции. Мариус мог больше не сомневаться. Сведения, полученные от кассира, оказывались неточными, он был введён в заблуждение. Мариус не мог сдержать радостного возгласа. Значит, этот несчастный замечательный человек. Значит, всё это богатство действительно принадлежало ему, значит, он модлен, проведение целого округа. Это герой. Это святой? Он вовсе не святой и не герой, возразил Тонардье. Он убийца и вор. И тоном человека, чувствующего своё превосходство, он прибавил: "Давайте успокоимся". Мариус думал, что словам вор, убийца теперь уже не может быть места, они обрушились на него как ледяной душ. "Опять", сказал он. "Всегда", ответил Тонардье. "Жан Вальжан не обкрадывал Мадлена, но он вор". Он не убивал Хавера, но он убийца. Вы говорите, сказал Мариус о той несчастной краже, которая случилась 40 лет тому назад и которая искуплена, как это видно даже из ваших газет, всей остальной жизнью, полны раскаяния, самоотвержения и добрых дел. Я говорю об убийстве и краже, господин барон. И повторяю, я говорю о фактах, произошедших совсем недавно. То, что я хочу вам рассказать, ещё никому не известно. и вы, быть может, поймете теперь, в чем источник богатства, который Жан-Вальжан так ловко всучил баронессе. Я сказал «ловко», потому что только благодаря этому щедрому дару удалось ему втереться в уважаемую семью, делить с нею радость и в то же время скрыть свое преступление, пользоваться плодами своей кражи, не открывать свое настоящее имя, создать себе семью. Все это, несомненно, проделано очень ловко. «Я мог бы многое вам на это возразить», — сказал Мариус, — Но продолжайте. Господин барон, я скажу вам всё. Размер вознаграждения предоставляю вашему великодушию. Эта тайна стоит чистого золота. Вы можете задать мне вопрос: почему же ты не обратился к Жану Вальжану по очень простой причине? Я знаю, что он отказался от всего в вашу пользу и нахожу эту идею великолепной. У него нет больше ни одного су. Он показал бы мне пустые руки, а так как мне для моего путешествия в Хою нужны деньги, то я и предпочёл вместо того, чтобы обратиться к человеку, у которого ничего нет, прийти к человеку, у которого есть всё. Я немного устал. Разрешите мне сесть. Мариус сел сам и сделал ему знак садиться. Тенардио уселся на мягкий стул, взял обе газеты, вложил их снова в конверт. и прошептала, черкнув ногтем по белому знамени. Мне стоило больших хлопот раздобыть это. Покончив с этим, он положил ногу на ногу и откинулся на спинку стула, поза людей, уверенных в том, что они говорят, потом начал говорить медленно, важно, делая ударение на словах. Господин барон. 6 июня 1832 года. Примерно с год тому назад, в тот день, когда происходили уличные волнения, в магистрале сточной трубы, в том конце, где сток соединяется с сеной, между мостом инвалидов и Иенским мостом, скрывался человек. Мариус вдруг придвинул свой стул к стулу Теннердье. Теннердье заметил это движение и продолжал с медленностью оратора, которого внимательно слушает, а который чувствует, как при каждом его слове бьется сердце у слушателя. Этот человек, принуждённый скрываться впрочем по причинам чуждым политике, избрал себе сточные трубы убежищем и завёл для этого особый ключ. Всё это, повторяю, происходило 6 июня около 8 часов вечера. Человек услышал в стоке шум. Очень удивлённый, он присел на пол и насторожился. Это был шум шагов. Кто-то шёл в потёмках, направляясь в его сторону. Человека очень удивило, что в трубе, кроме него, оказался ещё кто-то другой. Выходная решётка стока была недалеко. Слабый свет, падавший оттуда, дал ему возможность разглядеть человека и заметить, что он что-то несёт на спине. Он шёл согнувшись. Человек, который шёл согнувшись, был беглый каторжник и нёс он на своих плечах труп. Убийство, что другое это могло быть? Что касается кражи, то она разумелась сама собой. Людей не убивают за даром. Каторжник хотел бросить труп в реку. Вот что ещё следует отметить. Прежде чем дойти до выходной решётки, этот человек, шедший издалека, должен был переходить по пути через ужасную погибельную трясину, куда, казалось, он мог бы бросить труп, но рабочие, придя на другой день, могли бы найти в трясине убитого, а это не входило в расчёты убийцы. Он предпочёл перейти со своей ношей через трясину, и ему должно быть это стоило страшных усилий. Он шёл на верную смерть. Не могу понять, как он выбрался оттуда живым. Стул Мариоса придвинулся ещё ближе. Тенардье воспользовался этим, чтобы глубоко перевести дух. Затем он продолжал: "Господин барон, в сточной трубе не Марсова поля, когда туда забираются одновременно два человека, они раны или поздно встречаются. Так и случилось. Постоянный обитатель труб и случайный прохожий встретились к взаимному неудовольствию. Прохожий сказал обитателю труб: "Ты видишь, что у меня на спине?" Мне нужно выйти отсюда, у тебя есть ключ, дай его мне. Каторжник этот был очень силён, об отказе не могло быть и речи. Тем не менее, обладатель ключа вступил в переговоры с целью выиграть время. Он рассмотрел мертвеца, но ему удалось разглядеть только, что он молод, хорошо одет, по-видимому, богат и весь в крови. Во время разговора он незаметно оторвал у убитого ласкут от задней полы сюртука. Вы понимаете, это вещественное доказательство. Он спрятал вещественное доказательство в карман. Потом он открыл решётку, выпустил человека с его шеи запер решётку и скрылся, заботясь о том, чтобы не быть замешанным в это приключение, и вовсе не желая быть свидетелем того, как убийца бросит убитого в реку. Теперь вы меня понимаете? Того, кто нёс труп, звали Жан Вальжан. Обладатель ключа в настоящую минуту разговаривает с вами, а ласкут одежды Теннердье достал из кармана из Кромсены, покрытый темными пятнами, кусок черного сукна, поднял его на уровень глаз, растянул и крепко зажал в пальцах обеих рук. Мариус поднялся бледный, едва дыша. Устремив глаза на кусок черного сукна, не произнося ни слова, не спуская глаз с лоскута, он отступил к стене и, вытянув за спиной правую руку, ощупывал стену, ища ключ, который торчал в стенном шкафу подле камина. Наконец он нашел этот ключ, открыл шкаф и, не глядя, сунул туда руку, не отрывая все время расширенный глаз от лоскута, который держал Тен-Ардье. Между тем Тен-Ардье продолжал. «Господин барон, я имею основание думать, что убитый молодой человек был богатый иностранец, имевший при себе много денег, которого Жан Вальжан заманил в ловгушку». «Этот молодой человек — я! А вот вам и сюртук!» — крикнул Мариус и бросил на пол свой старый окровавленный черный сюртук. Потом, вырвав у Тенартье кусок сукна, он нагнулся над сюртуком и приложил к фалде оторванный от нее лоскут. Лоскуток пришелся как раз. Тенартье окаменел. «Я попал в просак», — подумал он. Мариус выпрямился, весь дрожа от волнения, — полный и отчаяния и радости одновременно. Он порылся у себя в кармане, затем подойдя к Тонардье и поднеся к его лицу кулак, в котором были зажаты пятисотни и тысячные банковские билеты, закричал: Вы негодяй, вы лжец, вы клеветник, вы преступник. Вы хотели обвинить человека, а вместо того вы его оправдали. Вы хотели унизить его, и вы его только возвели. Это вы вор. Это вы убийца. Я знаю про вас достаточно для того, чтобы сослать вас на каторгу, а то и ещё хуже. Берите, вот вам 1000 франков, негодяй. И он бросил Тэнердье 1000 франковый билет. А ты, Тэнердье, подлый негодяй. Пусть это послужит вам уроком. Торговец чужими тайными гробокопатель, гнусный человек. Возьмите эти 500 франков и убирайтесь вон. Вас спасает от наказания в Ватерло. Ватерлоо. В Ватерлоо. Проворчал Тенардье, суя в карман 500 франков вместе с тысячей. Да, убийца. Вы спасли там жизнь полковнику, генералу, сказал Тенардье, гордо поднимая голову. Полковнику запальчиво перебил его Мариус. Я и гроша не дал бы за генерала. И теперь вы явились сюда проделать такую подлость. Вы сами совершили все эти преступления. Уходите. Исчезните, желаю вам удачи. А чудовище Вот вам еще три тысячи франков, берите их. Завтра же отправляйтесь в Америку вместе с вашей дочерью, а ваша жена умерла, подлый лжец. Я послежу за тем, чтобы вы уехали, разбойник, и в момент вашего отъезда я вам вручу еще двадцать тысяч франков, а отправляйтесь искать себе виселицу в другом месте. — Господин барон, — отвечал Теннердье, кланяясь до земли, — я вам буду вечно признателен. И Теннердье вышел, ничего не понимая, в одно и то же время изумленный, подавленный и восхищенный пролившимся на него золотым дождем. Покончим же теперь раз и навсегда с этим человеком. Два дня спустя, после рассказанных нами событий, он, благодаря щедрости Мариуса, уехал под вымышленным именем в Америку вместе со своей дочерью Азельмой, увозя с собой перевод в 20 тысяч франков на один из банкирских домов в Нью-Йорке. Нравственная болезнь Теннердье, буржуазному предпринимателю-неудачнику оказалась неизлечимой. В Америке он остался тем же, чем был и в Европе. Тенердье сделался работорговцем. Как только Тенердье вышел, Мариус побежал в сад, где гуляла Казета. Казета, Казета, крикнул он. Иди, иди сюда скорее, едем в Баск экипаж. Казета, иди. Ах, господи, ведь это он спас мне жизнь. Нельзя терять ни минуты. Надевай свою шаль. Казетта подумала, что Мариус сошёл с ума, но повиновалась. Он задыхался, он прижимал руку к сердцу, чтобы удержать его биение. Он ходил взад и вперёд большими шагами, обнимая Казетту. Ах, Казетта, какой я несчастный, говорил он. Мариус был вне себя. Он начинал видеть в Жанне Вальжани какую-то мрачную и в то же время великую личность. Ему казалось необычайной эта добродетель, такая высокая и такая кроткая. Такая смиренная и такая великая. Каторжник превратился в святого. Мариус был ослеплён этим превращением. Минуту спустя извощающий экипаж стоял у подъезда. Мариус посадил Казетту и сел сам. "Кучер", крикнул он. "Улица Ополченца, дом номер 7". Экипаж покатился. "Ах, какое счастье", сказала Казетта. "Улица Ополченца. Я не решалась говорить с тобой об этом". Мы увидим твоего отца, Казета. Он теперь больше, чем когда-либо твой отец. Казета, я теперь понял всё. Ты говорила мне, что не получила письма, которое я посылал тебе с Гаврошем. Оно попало к нему в руки. Казета, он пошёл на баррикаду, чтобы спасти меня, а так как он спаситель людей, то мимоходом спасал и других. Он спас Жавера. Он вытащил меня из этой бездны, чтобы вернуть тебе. Он нёс меня на спине через всю эту ужасную клаку. Ах, я поступил чудовищно неблагодарно. Казет он был твоим провидением, а потом стал и моим. Представь себе только, там есть ужасная яма, трясина, где можно 100 раз утонуть в нечистотах, в тине. Он перенёс меня через эту яму. Я был без сознания, я ничего не видел, ничего не слышал, я ничего не знал об этом. Мы привезём его к нам, возьмём его с собой, хочет он или нет, больше он не расстанется с нами. Только бы он был сейчас дома. Да, только бы нам застать его. До конца жизни я буду благоговеть перед ним. Да, это должно быть так, Казета. Гавруш очевидно передал ему моё письмо. Теперь всё ясно. Ты меня понимаешь? Казета ничего не понимала. Ты прав, сказала она ему. Экипаж катился вперёд.